действие первых шести глав описано в книге владислава конюшевского иной вариант глава 7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 плюясь выхлопом и проскальзывая колесами по под таявшей глинисто-снежной жижи, к хутору подкатил размалеванный камуфляжем садко с армейскими номерами. Я, честно говоря, при виде машины струхнул. «Нет, документы у нас в порядке. легенда расписаны. Пленный надежно заныкан в тайнике. Оружие и снаряжение тоже спрятано. Только фиг его знает, чего от вояк можно ожидать в данной ситуации». Но увидев через окно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 Еремин был весь из себя в новеньком, но уже обмятом камуфляже, нашивках, портупеях и на грудном погоне-хлястике с майорской звездочкой. Его неизменный спутник Васька Шмелев также был одет строго по уставу, в такой же камуфле и нашивках, несколько более обшарпанных, чем у майора. Только погон был сержантский, и вместо пистолета на поясе он имел автомат за плечом. Вот ведь затейники!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 выделила детей в особую категорию и ввело новую систему контроля над ребятишками. С одной стороны, вроде как все правильно. Эти ювеналисты занимаются профилактикой детской преступности, осуществляют социальную защиту семей и следят за правами ребенка. На первый взгляд, весьма благое дело. Но в том, что здешние демократы будут делать хоть что-то для людей, я не верил категорически и бесповоротно. Насмотрелся уже, знаете ли, на их добрую волю. Если родители хотят угробить побыстрее, то о каких детях может вообще идти разговор? Значит, во всем этом есть второе дно. И когда попросила разъяснений у Еремина, то, услышав ответ, лишь зубами скрипнул. Ну, сволочи, что придумали? Да насколько лихо! А правительственная идея оказалась проста, как три копейки –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 поблагодарил хозяев и двинул в другую часть дома. Там Павел Викторович с Васькой, оккупировав нашу комнату, сначала затребовали пленного, и часа на три с ним уединились. После чего американцы опять спровадили в тайник и начали по одному вызывать бойцов для устного опроса. Меня пригласили последним. Войдя, уселся на стул, еще раз кивнул гостям и молча уставился на начальника в ожидании вопросов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 Поэтому вы считаете, что меня к вам Бокс заслал?» Еремин переглянулся с Васькой и, усмехнувшись, сказал. «Ну, на Азифа ты не похож. Да и Бокс, я так думаю, за подобную самодеятельность господа Иссы Рураком бы нагнули. В полном составе. Не та фигура, Алекс Керри, чтобы быть разменной пешкой в игре третисортной спецслужбы. Совсем не та. И после небольшой паузы. «Так что про бюро можешь забыть».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 Ну и от ноутбука заодно. И разрешите вопрос, а кто такой Азев? Павел Викторович, слушая меня, понимающий кивал, а на вопрос фыркнул. Вот ведь молодежь пошла. Великие вехи забывает. Евно Фишелевич Азев был одним из самых грандиозных провокаторов. Этот человек одновременно являлся руководителем боевой организации партии Серов и агентом охранного отделения департамента полиции МВД Российской империи.